Когда я, вспоминая о годах, проведенных с Брандо, о нашей любви, браке, нашем сыне Деви, о нашем разводе и многочисленных стычках, я понимаю, что только смех помог мне выжить. Но вместе со смехом я познала наркотики, выпивку, депрессии, попытки самоубийства. События тех лет выше человеческого понимания, и одним смехом, Нельзя победить армию, которая зовется Марлон Брандо. Чтобы реабилитировать себя как мужчину, Марлон ударялся в авантюру за авантюрой. Случайные связи, попойки. Были дни и даже недели, когда он неожиданно для всех замыкался в своем болезненном одиночестве. В 62-м он проводил на Гаити отпуск со своей новой женой Полинезийкой. Он приобрёл во французской Пиренеизе небольшой необитаемый остров в 5 квадратных миль. Добившись всемирной славы, он решил поселиться на нём с старитой и пожить отшельником. Вот что рассказывал сам Марлон Брандо о своём втором браке. Моя вторая жена была настоящей титанкой. Я познакомился с ней, когда играл в фильме режиссёра Майл Стоуна "Метеш на Баунт". «Звали ее Торита. Я восхищался не только ее красотой, но и естественностью, с какой она относится к себе и другим. Для таитянок нагота является тем, что выбритый череп для Юла Бриннера. В платьях они чувствуют себя так же скованно, как Бриннер чувствовал себя в париках. У Ториты были длинные темные волосы, длинная и стройная шея. и прекрасные смуглые груди, которые она ничем не прикрывала с детства. Так мы и собирались пожениться. Я в лёгком полотняном костюме, а Тарита в народном костюме, с распущенными волосами, в цветной юбочке и с венком цветов на шее. Увы. В Америке свадьба это очень важный и строгий обряд. Тарита была вынуждена накинуть на плечи шаль заслоняя ею всё то, что её родственники ежедневно выставляют на солнце. Скандал разразился только через несколько дней. Уже дома, на свадебном приёме, который мы организовали, моя жена предстала в оригинальном тэтянском костюме. "Приведи её!" Уильям Холден аж вскрикнул от восхищения, после чего у него вырвалось: "Да у тебя же грудь красивее, чем у Лис!" Конечно же. Его слова быстро были переданы Элизабет Тейлор, исключительно чуткой в отношении своего бюста. Голливуд зашумел, и здесь, как обычно, Элио Казан оказался незаменимым. Он прислал тариту телеграмму, начинающуюся словами: "Наипрекраснейшей розе Сароны. Выезжай с красавицей женой на собственный остров". Марлон Брандо перед отъездом сделал сногсшибательное заявление. Я никогда по-настоящему не любил сниматься, но не было ничего другого, что давало бы большие деньги за подобные дурачества. Я устал до смерти от людей, которые, встретив меня и поздоровавшись, останавливаются и ожидают, что сейчас я запущу в них чем-то тяжёлым. У Марлона Брандо Непроходящая слабость к женщинам экзотического вида и прежде всего, наделённым природой оливковым цветом кожи. Все его любовницы и жёны не принадлежали к белой расе, Господ. Любовная связь у Марлона почти всегда возникала мгновенно и заканчивалась рождением нового ребёнка. От Анны, первой жены, родился крестьянин, совершивший в 32 года тяжкое преступление За что и был осуждён на 9 лет тюремного заключения. Симон и Шейн от второй жены Тариты Таринаия, которую, как утверждают, он любил больше всех. Маленькая Нина от Кристины Руну, тридцатилетней служанки, уроженки Гватемалы. Нина родилась 13 мая 89 -го года, когда Брандо исполнилось 65 лет. Узнав о том, что Кристина должна родить, Марлон Брандо принял решение присутствовать при родах. Он признал дочь, дал ей свою фамилию и стал заботиться о ней и её матери. Подарил им дом, расположенный неподалёку от его помпезной виллы в Санта-Монике, выделил деньги, правда, как отмечали, не слишком большие. Никогда бы не поверил Что смогу в таком возрасте испытывать такую нежность и привязанность к этому маленькому созданию, преснавался Марлон. Шестеро детей признаны Марлоном Брандо и носят его фамилию, а шестеро других, как пишет пресса, не имеют с ним даже встречи. Эта трагическая история произошла на вилле у Брандо. Его первенец, крестьянин из Пистолетта, Застрелил дага дрольта жениха двадцатилетний Шейн, его единокровной сестры. Вновь в скандальной истории прозвучало имя Марлона Брандо. Сам он был настолько потрясён, что не мог ничего сообщить детективу, пришедшему его допрашивать. Лицо великого актёра было залито слезами. Его духовное и физическое состояние настолько ухудшилось, что Марлон Брандо вынужден был лечь в постель. Юность и молодость прошли. Зрелость постепенно уступает место старости, как физической, так и духовной. Марлон Брандо пребывал в довольно сложном положении. Друзья навещают его редко, у каждого свои дела и проблемы. Состояние здоровья заставляла его часто проводить время в постели. Ему не до работы. Три раза в неделю к нему на виллу в подаренной им потрепанной малолитражке приезжает Кристина, служанка-любовница, которая родила ему за 4 года троих детей. Если внутренне он остался прежним, и характер его не стал мягче, то внешне он сильно изменился. Бывший красавец, статный мужчина атлетического телосложения, перестал быть изящным. Его тело превратилось в бесформенную груду мяса, оплывшего жиром. В 70-х годах он весил 114 кг. Во время съёмок в фильме Апокалипсис сегодня, в котором он появился всего лишь на 8 минут, уже 123 кг. В дни страшной трагедии на вилле вес его тела составлял 137 кг. Его густые волосы не только поредели, но и покинули спереди голову. Лицо, когда-то привораживавшее женщин, стало адотловатым. Его подвело физическое здоровье. Но зато он до конца оставался одним из богатейших людей. Он получил то, к чему стремился с детства. Он перестал зависеть от денег. Он умер 1 июля 2004 года от лёгочного фиброза.